Глава тринадцатая. Университет бурлил от новости. Предположения были самые безумные, но в одном мнения совпадали. Нинет сама напросилась, кто бы её не убил. Слишком заносчивой и высокомерной была девушка, несмотря на попытки казаться дружелюбной. Такие множественные высказывания удивляли, хотя я должна была уже привыкнуть, что сухопутные жители довольно эмоциональны, злопамятны и не обременены снисходительностью к ошибкам и просчетам других. Я не видела тела Нинет, но потому что слышала, она была изувечена и обожжена. И все равно, почему в этом некоторые обвиняли Сая, непонятно. Да, он был демоном, но в сто раз лучше каждого, кто по секрету утверждал, что все представители его расы опасны для окружающих. Последних характеризовали как нормальных, но чем больше я слушала, тем сильнее убеждалась в своей правоте. Злилась на несправедливое обвинение, которое многие приняли за истину, не попытавшись разобраться, но пока ничего не могла сделать. Планктон – завистливые червяки, которые ждали возможности рассчитаться с более удачливым соперником и теперь торжествовали. Радовало одно – их было мало, большинство студентов, как и я, были возмущены. Сейчас я занималась тем, что искала профессора Эрстона и магистра, чтобы выяснить правду. Им я верила, и кому, как ни преподавателям, знать обо всем. Уверения господина Эйнара в виновности Сая меня не убедили, так что я постаралась избавиться от компании стража, и мне это удалось. Ему просто нечего было возразить, когда я напомнила его же собственные слова и свое согласие сотрудничать, следуя которому докладываю о том, куда собираюсь идти. «Селеста!» — услышала я у крика мира и резко обернулась. «Где ты была?» — прошепел он. «Слышала уже! Что скажешь?» Маркис выглядел одновременно злым и растерянным. От привычной язвительности, самоуверенности, нахальства и смешливости не осталось и следа. «Знаю, ничего не скажу», — буркнула я. «Ищу хоть кого-нибудь, кто мне внятно объяснит, почему обвинили именно Сая». «Ты же ушла вчера». — скривился Эмир. — Кстати, где была? Я заходил к тебе, но мне сказали, что ты не ночевала в общаге. — У Сайдара, — пояснила я. После разборок на берегу он сказал, чтобы я оставалась у него в квартире. — Логично, — кивнул парень и снова дохмурился. — Тогда какого он снова приперся на вечеринку? — Откуда я знаю? — зло выпалила я. Когда ложилась спать, он сидел в гостиной и никуда не собирался. Что произошло? почему обвинили его только говорит то в чем уверен очередных слухов и домыслов я не вынесу когда вы ушли сначала все были несколько напряжены но потом веселье продолжилось мы классно проводили время пили потом вернулся сай он не присоединился к остальным а сразу увел мненет в сторону они о чем то говорили и судя по выражению его лица приятного в этой беседе было мало имир покачал головой Под конец они снова поругались, причем он взбесился до такой степени, что у него началась трансформация. Я, как мог, его успокоил. Сайдар заверил меня, что все в порядке, и ушел, недвусмысленно заявив, что если она не оставит тебя в покое, ей не жить. Нина это тоже ушла. Ну, а мы потихоньку свернули вечеринку. Все ж командные, все дела. Надо было и поспать. Почти все разошлись, остались шестеро всего. Когда возвращались, услышали крик Галины. Она вопила так, словно ее убивали. Естественно, бросились выяснять, что к чему, помочь, а нашли ее сидящий над трупом Нинет. прям сразу и труп», — уточнила я. Часть тела была обуглена, а все остальное в крови. Приподнял бровь Эмир, и, и я покачала головой. В таких случаях не остается сомнений. «Почему, Сай?» — глухо повторила вопрос. Галина сказала что когда она возвращалась, то видела именно его. «И ты поверил? Мне не неси чушь!» Узнав, что подозрения основываются на показаниях Галины, я окончательно убедилась в невиновности Сайдара. Эта психованная намерянка просто не способна мыслить разумно, так что свидетельница из нее, как из меня дракон. «Ты не понимаешь». Маркис подошел ближе и понизил голос. «Сай под особым наблюдением». На первом курсе он уже сорвался пару раз. И знаешь, при одном таком случае я присутствовал лично. Забыть подобное сложно. У него реально все ограничители срывает, и он превращается в зверя с неконтролируемой агрессией. Если он так опасен, почему его не отправили под надзор семьи и не блокировали силу? Магистр поручился за него лично. Не знаю, кого именно он хочет из него вылепить, но тот год прошел спокойно. «И вот новый срыв. И виновата в нём ты», — заявил Маркис. «Эмир, ты веришь, что Нинетт убил Сай?» — резко спросила я. «Знаю, что он способен на это», — припечатал меня Маркис. «И основное доказательство его вины в том, что он сбежал. Но именно это и является его оправданием. Сайдар не трус. Поэтому пока не увижу его, Не задам вопрос в лоб и не получу ответ, не собираюсь ни обвинять его, ни оправдывать». «И на том спасибо», — буркнула я. «Что нам делать дальше?» «Нам», — уточнил Маркис. «Ты сейчас о чём конкретно?» «Обо всём. Где искать Сая? Как доказывать его невиновность? И вообще, что с соревнованиями теперь?» «Первое второе понятия не имею. Соревнования — всё сложно». Отстранили всю команду. «Тебя-то за что?» «За всё хорошее», — мрачно заявил Эмир. «Мой тебе совет. Хочешь помочь раэру Помалкивай. Ты рыба, поэтому никого не удивит, что ты спокойно воспримешь новость про причастность жениха к убийству». «Я не рыба», — спокойно заметила я. «Не придирайся к словам», — поморщился Маркис. «Понимаешь, о чём я говорю. А лучше пойдём, найдём магистра и получим все инструкции от него». Он, как никто, заинтересован, чтобы все обвинения были сняты, и мы попали на соревнования. Учитывая, что Нинет мертва, Витор займёт её место. Не придётся срабатываться с новеньким. «Ты циничен». «Ты попала в команду магистра случайно? Вместо Софии?» Напомнил Эмир. «А мы с Рояром этого добивались с первого курса. Всё, хватит разговоров. Пошли». Машинально кивнув, я молча последовала за парнем. Мыслей в голове роилось много. Новости об агрессивной натуре Сайдара слышать было неприятно, но я подозревала что-то подобное. Как говорится, из хищника, а демоны были по сути именно такими, не сделаешь невинного ягнёнка. То, как он спускал пар, я тоже успела понять. Спарринги, тренировки. Марки прав Моя размолвка с Нинет — не повод рисковать своим будущим. Сай быстро заводился, но умел и остывать. Я могла понять, если бы он потерял контроль сразу, Но предположить, что Сайдар, проводив меня, вернулся мстить – безумие. Одно оставалось непонятным. Даже если его увидели рядом с трупом, почему он скрылся и тем самым дал полное право обвинить его? Магистра мы обнаружили в деканате боевой магии. Точнее, там были все – профессора Эрстон и эльвинтайн другие преподаватели, которых я пока только видела. В коридорах столпилось множество студентов, среди которых я опознала тех, кто вчера участвовал в отборочных. Мы с миром присоединились к ним, молчаливо прислушиваясь к голосам, доносящимся из-за двери. Не знаю, почему не было активировано заклинание против прослушки, но мы прекрасно слышали дискуссию в кабинете. С другой стороны, может, это было сделано специально, ведь скрывать такие сведения от всех заинтересованных лиц неразумно. К сожалению, начало разговора я пропустила, но и того, что услышала, хватило, чтобы догадаться об остальном. Командные все же отменили. Решение ректора не обсуждалось, но преподаватели пытались понять, что делать дальше. Учитывая, что одна из победительниц была мертва, второго подозревали в ее смерти, третья оказалась связана с ним узами ритуала, ректор принял решение вообще заменить участников, в том числе четвертого, за компанию. Лорд Даш не любил скандалов, и поддерживала репутацию университета на самом высоком уровне. уверенно он бы вообще предпочел умолчать о происшествии, но слишком многие уже знали о нем. Хотя были и исключения. Как говорится, все равны, но некоторые равнее особенно если это жених любимой дочери. осталась пара недель», — напомнил профессор Эрстен. «Принимать решение надо сейчас. Команда вторых мест слаба, они не успеют сработаться» а значит, выпускать их, заведомо расписаться в проигрыше. «Какой удар по университету!» — насмешливо добавил магистр. «Можем вообще никого не выставлять и лишиться даже малого шанса на победу», — напомнил незнакомый мужской голос. «В любом случае решение ректора не обсуждается. Конечно, в идеале бы использовать твою команду, Бран. Они превосходны. Но, увы, это невозможно, если только каким-то чудом не выяснится, что Райер виновен Тогда, уверен, ректор согласился бы с твоими доводами и вернул всё на свои места. «Что дальше?» — уточнила профессор Эльвентайн. «Готовим в срочном порядке вторую команду и продолжаем вести себя так, словно ничего не произошло. Убийство или нет, но на рабочем процессе это никак не должно отразиться», — резко заявил айрен эрстон Делом занимаются городские стражники и магический патруль. В любом случае, мы никак не можем повлиять на результаты их расследования. «Раз так, то предлагаю расходиться. Кстати, в коридоре толпа студентов». «Ректор официально объявит о решении в течение дня», — напомнил магистр. «Наша задача — работать так же, как всегда, и даже лучше. А теперь, прошу меня простить, необходимо продумать план занятия для новой команды». Когда дверь открылась, все постарались сделать вид, что случайно оказались в коридоре. Но магистр лишь покачал головой, все понимая. Когда его взгляд остановился на мне и Маркесе, преподаватель нахмурился и кивнул в сторону выхода, предлагая подождать его там. Эмир схватил меня за руку и потащил за собой. «Вижу, те, кто занял вторые места, все здесь. Жду вас на главной арене через час, остальные расходятся». Занятия проходят по расписанию. Не забывайте про опоздание. На этом магистр посчитал свою речь законченной и направился к выходу. Проходя мимо нас, тихо бросил. На арену. Я скоро подойду. Магистр немного запаздывал. Мы с Маркесом бесцельно слонялись по арене. Не знаю, как и мир, но я старалась не думать о плохом. Главное, я услышала. Если с Сайдара снимут обвинения то всё вернётся на свои места». «Вопрос в том, как это сделать?» «Так, времени мало, поэтому с тентенцией разводить не собираюсь», — с порога заявил Джеттон. «Скажу, как есть. Вас всех слили. За это можете благодарить Рояра». «Магистр», — перебила я его, — «вы тоже верите, что Сайдар виновен?» «Разве мое мнение имеет значение?» — усмехнулся он. «Для меня — да». «Рыбка», — уже мягче продолжил преподаватель, — Я знаю о ваших нежных взаимоотношениях, но лучше бы тебе не кричать о них на всех углах. Мы все придерживаемся официальной точки зрения. Никаких предположений, пока ректор не объявит о новой версии. Магистр, спокойно заметила. А мне плевать на ректора и его точку зрения. Я знаю точно, Сай невиновен. Это радует. Неожиданно улыбнулся он. Тогда сможешь попробовать ему помочь. Что надо делать? «Подожди, всё скажу в своё время». «А что касается тебя, Маркис?» — усмехнулся магистр. «Поведай нам о своих мыслях на этот счёт». «Рояр, конечно, тот ещё гад, но он не убийца». Глухо согласился со мной Эмир. «Приятно в очередной раз получить подтверждение правильности собственных действий», заметил магистр и оглянулся. «Тогда иди погуляй, и я тебя позже позову». «Ну...» «Без но...» рявкнул Джеттон. «Мне не нужно, чтобы вас вообще выгнали, так что действовать будете независимо друг от друга». «Да, магистр». Больше Эмир не сказал ни слова и покинул полигон. «Вот скажи, почему не остановила его вчера?» «Зло спросил он. Или задержать мужика лаской для тебя проблема?» «Сделаю вид, что не слышала ваших слов», спокойно сказала я. «Оправдываться не собираюсь, но могу точно сказать». Когда я пошла спать, Сай был абсолютно спокоен. «Извини», — поморщился преподаватель. «Я не должен был на тебе срываться. Все я знаю. И как уводила его, и что не провоцировало никого. Ты все делала правильно. Но на Рояра ты действуешь определенным образом. Он готов подчиняться и прислушиваться, но когда считают, что тебе угрожают или проявляют к тебе чисто мужской интерес, моментально выходит из себя». В принципе, нормальное поведение для жениха, когда не только дорожишь мнением невесты, но и испытываешь ревность. Я одобрял ваши отношения, несмотря на некоторые недостатки, потому что он стал серьезнее относиться к учебе. По той же причине я закрываю глаза на то, что они с Маркинсом постоянно выясняют, кто из них круче. Я молчала, слушая преподавателя и четко осознавая, в чем истинная причина. Не жених, конечно, а старший брат, Но этот факт я вновь предпочла утаить, а про остальное и сама догадалась. Почему вы поручились за него два года назад? У Маркиса слишком длинный язык, — заметил преподаватель. А еще я знаю, что вы не только поспособствовали получению разрешения жить в городе, но и постоянно устраиваете для него практику. Конечно, о последнем Сайдар не распространялся, — поторопилась уточнить собственные слова. Однако подобное отношение кажется несколько странным. «Ты многое видишь, но не всё пока готова услышать», — усмехнулся магистр. «В любом случае, у нас сейчас другая проблема». «Вы знаете, где он?» — тихо спросила я. «Неужели ты думаешь, что если бы я знал, то кричал бы об этом на всех углах? Причём неважно, кто меня об этом спрашивает. Раз он считает правильным не говорить о своём местонахождении, тому есть причина». «Вы не сказали, как я могу ему помочь?» — напомнила я, принимая это объяснение. «Скоро скажу», — сказал он, вновь смотря на вход. «Мы кого-то ждём?» — уточнила я. «Уже нет», — улыбнулся преподаватель и махнул рукой. Быстро обернувшись, я увидела того, кого хотела лицезреть в последнюю очередь. «Господин Эйнар», — пробормотала я. Страж выглядел сосредоточенным и обеспокоенным. Двигался стремительно, но с какой-то тягучестью, что моментально вызвало чувство опасности. В горле появился комок, стало сложно дышать, и я машинально шагнула назад. Наставник наградил меня тяжёлым взглядом, от которого сердце учащённо забилось. Машинально тронув губы пальцами, я отчётливо вспомнила все события сегодняшнего утра. Хотя расстались мы с мужчиной на довольно позитивной ноте, сейчас я поняла, что предугадать его дальнейшие действия не могу. «Все в сборе», — выдохнул магистр. «Поэтому не будем ходить вокруг да около. Есть проблема, которую надо решить. Эйнар, как друга, я прошу тебя помочь». «Дело касается Раяра», — резко уточнил страж, снова взглянув на меня, а когда магистр кивнул, процедил. «Знаю ситуацию. Тебе не кажется, что ты просишь слишком много?» Я с интересом посмотрела на наставника, когда Сай успел перейти дорогу и ему. Неужели все из-за меня? — Не кажется, — спокойно возразил магистр. А ты, видно, забыл клятвы ордена. — Я не буду защищать убийца. — Его вина не доказана, — парировал преподаватель. — Если тебе так будет спокойнее, я лично поручусь за него. Взгляд, которым страшно градил преподавателя, заставил меня поежиться, но Джеттон лишь вновь усмехнулся. «Знаешь, я удивляюсь тебе. Неужели ледяное инар всё же способен на эмоции?» «Предлагаешь обсудить это при ней?» Кивок в мою сторону. «Так она заинтересованное лицо», — хмыкнул магистр. На этой фразе я с новым интересом начала следить за разговором. Как ни странно, меня даже не смущало, что мужчины ведут себя так, словно они здесь одни. Я готова была мириться с этим, лишь бы не выгнали и дали дослушать до конца. «Бран, так поможешь или нет?» «Что именно ты от меня хочешь?» «Зеркало истинное», — медленно сказал магистр, не сводя взгляда с господина Эйнара. «Он тебе так дорог», — прищурился страж, «готов идти на крайние меры. Не люблю несправедливости, особенно когда обвиняют перспективного мальчишку, который станет гордостью всего магического сообщества». «Что решил?» «Мне необходимо подумать». «Давай, пара часов хватит». «Решил поиздеваться?» «Приподнял бровь господин Эйнар». «Вовсе нет», — притворно оскорбился преподаватель. Страж промолчал и впился в меня взглядом. «Дам ответ вечером», — глухо сказал он. «Ей лично. Дом на скале. В девять». Больше не говоря ни слова, развернулся и ушёл. Я вопросительно уставилась на магистра, ожидая объяснений. Но преподаватель, враз растеряв веселость задумчиво смотрел на выход, где скрылся господин Эйнар. — Магистр, — напомнила о себе я. Переведя на меня внимательный взгляд, он посмотрел на меня так, словно видел первый раз в жизни. — На что ты готова ради Сайдара? — резко спросил он. — На многое. — пожала плечами. — Я действительно так считала. Сай стал мне ближе, чем кто бы ты ни был. — Хорошо, если так, — пробормотал магистр. — А теперь к делу. Ты знаешь, что такое зеркало истины? — Артефакт огромной силы, — отрапортовала я, — используется как средство для установления последнего и непреложного доказательства практически по любым вопросам. Свидетельство зеркала не может опровергнуть никто. Действие одноразовое. Изготовить его может обладатель дара, имеющий уровень не ниже архимага. Процесс изготовления и настройки мне неизвестен. Знаю только, что при этом спаиваются элементаль и зеркало стихии. Знание об этом артефакте является тайным. Правом на его применение обладает только магический патруль. Четвертый курс. Уважительно сказал преподаватель, окинув меня взглядом. Рыбка. Ты с каждым днём поражаешь меня всё сильнее. Магистр, вы хотите доказать невиновность Сайдара с его помощью. Об этом вы просили господина Эйнара. Он сделает его. Тише, рыбка, притормозил меня Бранджеттен. Не тараторь. Изготовление зеркал — процесс крайне трудоёмкий и опасный, поэтому используется только в крайних случаях. Риск смертельного исхода очень велик, и дело не только в поимке элементаля, Надо в совершенстве обладать даром, ведь малейшая ошибка может привести к катастрофе. Поверь, я хотел бы обойтись с другими средствами, но я не вижу выхода. — Кто вам, Сайдар, раз вы готовы пойти на такое? — Я знаю его потенциал и могу предположить, кем он станет, — откровенно сказал магистр. — Почему господин Эйнар не горит желанием помочь? — А ты не догадываешься? «Тогда ты -то не так умна, как я считал». «Представитель закона готов пойти на должностное преступление ради сиюминутной прихоти?» — скривилась я. «Рыбка, не надо так бурно реагировать. Морщины появятся. Магистр!» «Есть определенные правила. Случай с Айдара признают незначительным и не требующим дополнительного расследования. Поверь, я знаю, о чем говорю. Слишком очевидна его вина». На месте преступления сняли следы его атакующих заклинаний. Имеется свидетель, который видел его над трупом. Одежда, испачканная кровью, след его ауры на ноже, которому били Нинет. Даже отец не поможет и будет вынужден смириться с вердиктом. — Почему? Он же влиятелен и могуществен. — Ты представляешь, сколько преступлений совершается ежедневно в мире? Невозможно в каждом случае создавать зеркало. Его используют в исключительных случаях когда есть сомнения в виновности. Лорд Рояр, конечно, применит все свои связи. Но пока ходатайство дойдет до главы Ордена, пока его рассмотрят, Селеста, отец Сайдара, слишком многим поперек горла, в том числе и патрулю. Ему откажут в любом случае. Беспристрастность — закон стражей. Они обязаны защищать невиновных любыми путями, — тихо напомнила я. Если для этого требуется создать артефакт, то необходимо его сделать». «Все законы можно обойти. К сожалению, стражи обладают слишком большой властью, а она развращает». Глухо сказал магистр. «У Сая слишком неоднозначная репутация, непровержимые доказательства причастности к убийству, и отец, которого слишком многие хотят убрать. Тем не менее вы видите в его невиновность». Медленно повторила я, и меня озарило. «Вы видели Сая!» Он рассказал, что случилось на самом деле. Где он?» «Тихо, рыбка», — рикнул магистр. «В твоем положении будет умным молчать и быть солидарной с официальной версией, если хочешь помочь своему жениху». «Хорошо. Скажу немного иначе. Зайдара делают крайним. Почему вы решили, что господин Эйнар поможет? Если проанализировать все сказанное и несказанное, ему проще дождаться окончания всей этой истории». Об этом ты можешь спросить его сама. Но перед тем, как откроешь рот, хочу посоветовать десять раз подумать. Еще есть вопросы. У меня через двадцать минут занятие. Почему именно он занимается делом об убийстве? По сути, в этом наша удача. Эйнар из тех, кто как раз способен действовать не по установленной процедуре, чтобы докопаться до истины. По крайней мере, был таким. И несмотря на официальный отпуск, Он включился в расследование. Хотя я не должен так делать. Ничего не понимаю. Рыбка, не тупи. Официально дело ведет Рейс. Он не сомневается в виновности Сая. Никаких оснований оспаривать его вердикт нет, как и причин для замены. Только те, кто хорошо знает Сайдара, понимают абсурдность обвинения. Но для патруля он всего лишь один из. Но даже стражи живые существа, когда в деле появляется личный интерес, Все решается быстрее. Сделай так, чтобы дело Сая заинтересовало Эйнара лично. Только это спасет твоего жениха, потому что больше никто из патруля не согласится создать зеркало». «Почему Сая не пришел ко мне?» «А чем бы ты ему помогла?» «Ничем», — магистр ответил на вопрос сам. «Когда все закончится, он расскажет тебе подробности». «Возможно, ты злишься, что я много недоговариваю, но поверь, это в интересах всех, кто искренне хочет помочь Сайдару. Лучше и безопаснее будет действовать независимо друг от друга». «Неужели нет другого способа? Я поняла, что отец Сая не может повлиять на патруль. Но если ничего не выйдет, неужели они ничего не смогут сделать? К тому же можно пригласить для удостоверения невиновности Сайдара менталистов, Только обеспечить ему другое имя и жизнь в бегах. Ментальная проверка вскроет то, что не только Сай предпочел бы скрыть. Он никогда не пойдет на то, что бросит тень на имя его рода. Пойми, Сай успел создать себе не очень хорошую репутацию, а на сей раз есть явные доказательства его причастности. Впрочем, не стану повторяться, вердикт стражей виновен. Думаю, ты знаешь, что на этом можно заканчивать. Их решения не оспаривают. Я останусь здесь и официально не предприниму ничего, чтобы помочь Сайдару. Знаю, что не вправе тебя уговаривать или приказывать, но уверен, ты не смиришься с несправедливым обвинением. Предложенный мной вариант сложнее и проще одновременно. Эйнар заинтересован в тебе и готов помочь. Твоя задача убедить его сделать зеркало истины. «Сама сказала, что готова на всё». «На многое», — поправила я. «Идёшь на попятную?» «Даже не думала», — процедила я. «И не делайте вид, что не услышали меня с первого раза. Но если вы думаете, что ради зеркала я безропотно соглашусь на все требования господина Эйнара, то глубоко заблуждаетесь. Вы осознаёте, какую плату он потребует за свои услуги?» С горечью усмехнулась я все будет зависеть от тебя, рыбка. Докажи, что ты не только гениальна, но и умна. У тебя есть огромный козырь. Две недели, и он до сих пор не тронул тебя. А ты знаешь, стражам не отказывают. Их интерес считается наградой. Прыгаю от счастья, съязвила я. Знаете, магистр, у меня даже нет слов, чтобы сказать, что я о вас думаю, и при этом остаться в рамках. Верю. Я кипела от злости, она переполняла все внутри, вынуждая терять контроль. Предполагая, что это отголоски стихии Саидара, я обрадовалась и испугалась одновременно. Ярость не даст мне отступить, но страх может помешать предстоящему разговору. Если бы я могла зарядиться силами от своей стихии, но времени на это не было. Бросив быстрый взгляд на магистра, я поняла, что наш разговор окончен. Но заставить себя уйти так и не могла. «Зеркало необходимо до соревнований», — пристально посмотрев на меня, сказал магистр. «Ректор настроен решительно. Я буду тянуть время любыми способами. Но, чтобы сохранить репутацию заведения, он объявит о виновнике до их начала, чтобы подтвердить безопасность университета и неотвратимость кары за преступления вне зависимости от происхождения студента». «Две недели», — прошептала я. «Хорошо, поняла вас». «Селеста, время. У тебя еще есть вопросы?» — нахмурился Джеттон. «Да, профессор Эрстон в курсе». «Меньше сведений об остальных, гарантирование результат», — напомнил преподаватель. Криво улыбнувшись, развернулась и побрела к выходу. «Только что я злилась, сейчас внутри образовалась пустота, но решения проблемы с наставником я так и не видела». Теперь было глупо говорить магистру о своих жалобах на стража, раз тот со своими полномочиями заставил преподавателя отойти в сторону. Как не хотелось мне распрощаться со стражем, обстоятельства вынуждали к терпению. Отныне придется быть исключительно любезной с тем, на кого так бурно реагировало мое тело и магия, а разум приказывал держаться подальше. Никогда не думала, что между ними может возникнуть конфликт. Но с этим я обязательно разберусь а пока у меня было около часа перед следующей лекцией. Времени как раз хватит, чтобы освежиться и переодеться. Не успела я войти в комнату в общежитии, как на меня накинулся Джастин. «Совсем совесть потеряла!» — рявкнул он неожиданно громко для своего размера. «Где шлялась?» «Не ори на меня!» — напомнила я. «Лучше доложи, что здесь происходило, пока меня не было!» «Иди в бездну!» Судя по тону и тому, что Джастин демонстративно юркнул под кровать, Он на меня обиделся. Я могла его понять. Единственной обязанностью Герака было охранять и защищать меня, а я вынудила его сидеть в закрытой комнате, сторожить вещи и следить за соседками. Его нынешний размер и так стал ударом по самолюбию, а я добавила новых переживаний. «Извини», — миролюбиво попросила я. «Виновата. Исправлюсь». «Каким образом?» — донеслось из-под кровати. «Не знаю», — честно сказала я. «Ну, придумаю». «Галька перерыла все твои вещи», — доложил Тритон, показываясь. «Что-то испортила или украла?» «Одежды у тебя больше нет». «Весело», — пробормотала я. После того случая с Мантией я позаботилась о запасе и попросила маркиса повесить на них соответствующие заклинания, которые помешают испортить одежду. Видимо, они были не настолько хороши, раз соседке удалась диверсия. «Вот ведь и намерянка». У неё подруга погибла, а она... Как же такое возможно? На всё наплевать, лишь бы напакостить. Мне срочно требовалась вода, чтобы привести мысли в порядок. Купание в океане было заманчивой идеей. Но смогу ли я удержаться и не сменить ипостась? Сомневаюсь. Да, стихия унесёт меня на глубину, заставит забыть о проблемах, но и погасит злость. А я пока не готова была с ней проститься. По крайней мере, пока не нанесу визит наставнику. Решение не заставило себя ждать. Днём в душевых никого не было, так что не воспользоваться подобной удачей я не могла. Пресная вода освежит мысли, но не смягчит характер. Проблема только в одежде. Ходить два дня в одном и том же не хотелось. Моя испорчена, а значит... «Джастин, где Галина хранит чистая?» «В нижнем ящике», — услужливо подсказал Тритон. «Справедливый обмен». Она решила меня одежды, я позаимствую ее. Вот только сам факт. У нее есть пара новых платьев, которые она ни разу не надевала. Только вчера доставили от портного Ехидно добавил Джастин, правильно поняв мои сомнения. Замечательно. Улыбнулась я, решительно открывая ящик. Голова была ясной, одежда на удивление удобной, а лекция познавательной. Профессор Эрстон Разбирал тему использования некоторых стихийных заклинаний в бытовых целях, и я послушно конспектировала. В этот раз все воспринималось иначе. Преподаватель рассказывал так же емко и интересно, но привычной эмоциональности не было. Периодически он замолкал, уставившись в одну точку. Под глазами его легли тени, скулы обострились. Профессора не оставила безучастным неприятная ситуация, хотя он старался вести себя так, Словно ничего не случилось. Когда занятие закончилось, и студенты покинули лекторий, я осталась. То, как преподаватель рассеян, поняла окончательно, когда он даже не отреагировал на меня. Подойдя к столу профессора, негромко кашлянула, привлекая внимание. «Сорен, вы что-то хотели?» Словно очнулся он. «Я...» «Простите, профессор», — донеслось от двери. «Сорен вызывают к ректору». «Я обернулась и увидела парня со второго курса, который тоже присутствовал на той злосчастной вечеринке». «Хорошо», — кивнул преподаватель, и студент закрыл за собой дверь. «Что ему надо?» — вырвалось у меня. «Не могу знать. Просто постарайтесь следить за тем, что говорите, и как себя ведете. Не вступайте в споры. И что бы ни сказал вам ректор, примите это со смирением» и присущим вам по происхождению и воспитанию достоинством. Хорошо. Не заставляйте себя ждать. Да, так меня ещё не выгоняли. Но делать было нечего. Закинув поудобнее сумку, я направилась к ректору. Профессор больше не сказал ни слова, но его взгляд я чувствовала, пока не закрыла за собой дверь. Кабинет ректора я помнила ещё по первому визиту сюда но его монументальность поражала, как и в первый раз. За огромным столом в приемной все так же сидел секретарь. Злобный мирский пес, который вызывал брезгливость и желание держаться от него как можно дальше. Он окинул меня взглядом, распорядился занять место на диване и ждать, пока меня не вызовут. Послушно устроившись на краешке сиденья, принялась ждать. Минутная стрелка делала круг за кругом, но ничего не менялось. «По крайней мере, в опоздании меня теперь точно никто не обвинит». Невольно усмехнулась, чем заработала осуждающий взгляд секретаря, ибо дверь кабинета открылась, и из нее вышел Маркис. Выглядел он подавленным и мрачным, а когда я подалась вперед, покачал головой. Намек был недвусмысленным, разговаривать парень не собирался. Впрочем, пообщаться у нас не получилось бы. Секретарь пригласил меня зайти в кабинет. Ректор сидел в огромном кресле, молча кивнул на стул, предлагая присесть. Положив руки на колени, я ждала услышать то, что мне не понравится. Как бы мне хотелось ошибиться, ведь плохих новостей было слишком много. Но, увы. «Сорен, я не буду говорить вступительных слов. Вы на время отстранены от занятий. С этого дня все перемещения вы согласуете с представителями магического патруля». «Расследование продлится максимум две недели. На основании результатов мы вернемся к этому вопросу. Вам все понятно?» «Вполне», — кивнула я, думая над тем, что ректор решила лично со мной поговорить, а не донести новости через куратора или декана. «С кем именно из представителей магического патруля мне проводить согласование?» «С господами Эйнаром и Рейсом. Первый ваш наставник», — ректор окинул меня взглядом мне доложили о нарушении субординации с его стороны. Думаю, в дальнейшем вам будет проще общаться с господином Рейсом. Хотя принципиальной разницы нет. Личная жизнь стражей никогда не отражается на их профессиональных качествах», — добавил он с усмешкой. «Я была уверена, что в этот момент густо покраснела». Стыд заполнил каждую каплю крови, смотреть на руководителя университета я не могла, опасаясь увидеть еще и брезгливость на его лице. Я видела ректора всего трижды, понимала, сколько сил и умений необходимо, чтобы руководить с таким заведением, и, несмотря на его жесткую позицию в истории с Сайдаром, осознавала, что он поступает так безжалостно, потому что не может иначе. Хотя покрывать жениха дочери ему не следовало. Это выдавало его слабость а слабость всегда приводит к проигрышу. «Спасибо, что даете мне шанс», — спокойно сказала я. «Поверьте, я приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие. Как я уже говорила, учиться в университете — огромная честь для меня». «Вы очень разумны. Это радует. Вы можете пользоваться библиотекой и заниматься самостоятельно», — мягче добавил он. «В случае положительного решения по вашему вопросу, Риск отстать по программе сведётся к минимуму. — Благодарю вас. — Вы свободны, Соран. — Благодарю, что уделили мне время. Я поднялась и направилась к выходу. У двери я улыбнулась и попрощалась. Мимо секретаря прошла так быстро, как позволяли приличия. А вот по лестницам уже сбежала. Наткнувшись внизу на мрачного Маркеса, резко остановилась. — Отстранили? — догадалась я. — И тебя? «Ничего, прорвёмся». «Сама-то веришь?» — поинтересовался он. «Конечно. Предлагаю последовать моему примеру. Заниматься самостоятельно, чтобы не отстать». «И не подумаю, когда это я отказывался от дополнительных выходных», — хмыкнул Маркис. «У меня каникулы, и я собираюсь их провести в компании пары шикарных крошек, чтобы они измотали меня до состояния, не стоя...» «Выбирай выражение», — перебила его я. «Не хочешь присоединиться?» — нахально подмигнул он. — третий Я и второй не собираюсь быть. — Я печален, но настаивать не смею. Уезжаю завтра, так что если передумаешь... — Нет. — Ты многое теряешь. — Учитывая, что только что убили твою девушку, ты слишком веселый, — укорила я парня. — Бывшую? — поправил меня Маркис и помрачнел, враз растеряв всю веселость. — Мне жаль, Нинетт но я не могу повернуть время вспять. Думай во мне, что хочешь. Считай циничным ублюдком, но сейчас меня заботит другое». Эмир обнял меня и быстро поцеловал в щеку. Только я хотела возмутиться или ударить его, как услышала шепот. «Мы вытащим Сая, даже не сомневайся. Это все, что сейчас имеет значение». Отпустив меня, Эмир вновь сказал какую-то пошлость, но я ее не разобрала, ошарашенная пониманием. Маркис тоже что-то задумал. Помня слова магистра, я не стала задавать вопросов, лишь привычно буркнула про то, что думаю о поведении парня. А когда он скрылся из виду, поняла, что до назначенной встречи со стражем осталось около часа. Сначала я думала вернуться в комнату и забрать Джастина, как и обещала ему, но, подумав, решила этого не делать. Он будет отвлекать, а если влезет с очередным нравоучением, я просто сорвусь, ведь нервы и так на пределе. Конечно, потом Герак устроит мне головомойку, но я постараюсь извиниться, и он простит. Надеюсь».